Другую руку он потерял два года назад в Канзасе, сражаясь в отряде партизанской конницы. Борода и волосы его уже поседели. Но он был по-прежнему силен, и сюртук его по-прежнему оттопыривала рукоятка тяжелого пистолета. — Он попал в небольшую передрягу, — рассказывал приезжий. Но когда я в последний раз о нем слышал, все было благополучно. — В передрягу? — переспросил отец.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 Спасибо, хозяйка. Я достану, достану до подливки. Люди говорят, что это вовсе не мексиканцы лошадь. Говорят, у него лошади с роду не было. Да ведь и испанцам приходится держать народ построже, когда из-за этих приезжих с востока а западе и так идет дурная слава. Побожиться могу. Если была передряга, побожиться могу, что без него не обошлось. И скажите ему.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 Его сюртук, сюртук богача, или удалившегося на покой, или просто воскресный, был расстегнут, и он дергал что-то у пояса таким же движением и с таким же выражением лица, с каким вытаскивал бы пистолет. Но он просто стаскивал с брюк единственной рукой свой кожаный ремень.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 сказал он. Она была похожа на его покойную жену, как родная сестра. Сын, едва ли и помнивший свою мать, взял себе в жены женщину, которая была почти ее копией. — Это Хуана, — сказал он, — с ней Калвин. Мы приехали домой, чтобы пожениться. Вечером после ужина, уложив ребенка и женщину спать, Натаниэль стал рассказывать. Сидели вокруг лампы, отец, сестры, вернувшийся сын. «У них там, — объяснял Натаниэль, — священников не было, одни попы, католики. И вот, когда стало ясно, что она ждет Чико, малыша по-испански, она начала поговаривать о попе». Но не мог же я допустить, чтобы Берден родился нехристем. Но и начал кого-нибудь присматривать, чтобы ее ублажить. А тут то одно, то другое. Так я и не выбрался за священником. А потом мальчик родился, и спешить уже было некуда. А она все беспокоится насчет папа и прочего. И тут как раз годика через два я услышал, что в Санта-Фе в какой-то день будет белый священник. Ну, собрались, мы поехали и поспели в Санта-Фе как раз, чтобы полюбоваться на пыль от дилижанса, который увозил священника. Ну, стали дальше ждать. И годика еще через два нам опять представился случай в Техасе. А тут, как нарочно, я с конной полицией связался, помогал им уладить небольшую заваруху, когда там с одним помощником шерифа на танцах невежливо обошлись. А когда все кончилось.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 а все равно у него мужская стать. Ей-богу, большой будет в деда, не плюгавец вроде отца. Пускай мамаша чернявый, сам чернявый, а будет большой. Все это она рассказывала Кристмасу, сидя с ним рядом на его кровати. В хибарке темнело. За час они ни разу не пошевелились.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 Он мне единокровный брат. Дедушка был последним из десяти, отец был последним из двух, а Калвин был самым последним. Ему только что исполнилось двадцать лет, когда его убил в городе в двух милях от этого дома бывший рабовладелец и конфедератский офицер по фамилии Сарторис. Дело об участии негров в выборах. Она рассказала Крисмасу про могилы, брата, деда, отца и двух его жен на бугре, под кедрами, на выгоне в полумиле от дома. Слушая молча, Кристмус думал, — ага, поведет меня смотреть, придется сходить. Но она не повела. После этой ночи, когда она сказала ему, где они и что он может найти, посмотреть на них, если хочет,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 чтобы их не нашли, не могли вырыть и надругаться, чего доброго. И с легким нетерпением продолжала. Нас тут ненавидели, мы были янки, пришлые, хуже, чем пришлые, враги, саквояжники. А она, война, была еще слишком свежа в памяти, и даже побежденные не успели образумиться. Подбивают негров на грабежи и насилие, вот как это у них называлось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 перестанут ненавидеть друг друга. Когда? Ее голос присекся, Потом она продолжала. Не знаю. Не знаю, вырли бы их или нет. Меня еще не было на свете. Я родилась через четырнадцать лет после того, как убили Калвина. Не знаю, на что тогда были способны люди, но отец думал, что они на это способны, поэтому скрыл могилы.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 Эту могилу ему тоже пришлось скрыть. Думал, вдруг кто-нибудь увидит ее и вспомнит про Калвина и дедушку. Не хотел рисковать, хотя все давно прошло, и кончилось, и поросло быльем. А на следующий год он написал нашему родственнику в Нью-Гемпшир. Он написал «Мне пятьдесят лет, у меня есть все, чего она пожелает, пришлите мне хорошую жену». Мне все равно, кто она, лишь бы хозяйка была хорошая и не моложе 35 пяти лет. И послал в конверте деньги на билет. А через два месяца сюда приехала моя мать, и они в тот же день поженились. Скоропалительная была свадьба для него. В первый раз.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 а отец — в узорчатых испанских сапогах, которые он привез из Мексики, и с намазанными медвежьим салом волосами. Дедушка был посаженным отцом. Только пока охотились за Калвином, он то и дело отлучался к бочонку, и когда подошла пора вести невесту, он вместо этого произнес речь — Пустился рассуждать о Линкольне и рабстве, и все допытывался, кто из присутствующих посмеет отрицать, что Линкольн для негров все равно, что Моисей для детей израилевых, и что Черное море ⁇ это кровь, которая должна пролиться, чтобы черный народ достиг обетованной земли. Унять его и возобновить церемонию удалось не скоро. После свадьбы молодые пробыли там с месяц.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 но ты никогда не подымешь ее до себя. Теперь я это понимаю, а когда приехал, не понимал. Избавиться от нее ты не можешь. Проклятие черной расы — Божье проклятие. Проклятие же белой расы — черный человек, который всегда будет избранником Божьим, потому что однажды он его проклял. Ее голос смолк. В неясном прямоугольнике раскрытой двери плавали светляки. Наконец Кристмас сказал. «Я хотел у тебя спросить, но теперь, кажется, сам знаю ответ». Она не шелохнулась, голос ее был спокоен. «Что? Почему твой отец...»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 Я думала об этом. Почему отец не застрелил полковника Сартриса? Думаю, из-за своей французской крови. Французской крови? Сказал Кристмас. Неужели даже француз не взбесится, если кто-то убьет его отца и сына в один день? Видно, твой отец религией увлекся. Проповедником, может, стал.